Подсознанию и реципиента как бы нашептывается. «Россия настолько уже ничего не значит на мировой арене, что нам даже лень тратиться на грамотный перевод. Хотя из вежливости мы все еще делаем вид, будто бубним на вашем скифском наречии». Эксперты напомнили, что этот прием широко применяют Госдепартамент, Голливуд и даже индустрия компьютерных игр – В которых единственно грамотно написанное русское слово это хрен во весь экран. А если по сюжету должен появиться, например, корабль из России, то он будет называться Зол Терентяк. Кроме того, упаковочный материал был крайне высокотехнологичным. Выходило, что это все таки спецслужбы. Такое развитие событий чрезвычайно встревожило власти. Перед ними опять замаячил старый кошмар. Они решили, что Америка наплевала на все негласные договоренности и начала подготовку к цветной революции. В этом случае все сразу становилось на места. Было ясно, что умелая психологическая обработка такой многочисленной и психически неустойчивой социальной страты, как героиновые наркоманы – внесет серьезный вклад в планируемые уличные беспорядки. Однако сильнее всего власть была напугана полной незаменимостью других симптомов надвигающейся бури. Выходила подготовка, идет полным ходом, а в Кремле они даже не подозревают. Это и было самым страшным. Как говорил Дональд Рамсфельд, «Катастрофа наступает не тогда, когда мы знаем, что чего-то не знаем, а тогда, когда мы этого не знаем». Власть почувствовала себя плывущей в неясное завтра сквозь сгущающийся туман, и у нее сдали нервы. Словно перед Курской битвой в Кремле решили нанести упреждающий арт-удар и разом выложили все козыри на стол. В Баренцевом море всплыла подлодка святой Варсонофии и запустила две баллистические ракеты по полигону Кура. Одновременно военные брокеры ГРУ и спецподразделения «Пикирующие медведи» провели на Нью-Йоркской бирже диверсионный сброс акций, рассчитанный таким образом, чтобы запустить автоматический sell off по ключевым точкам индексов NASDAQ и S&P, после чего началась двухдневная паника, и Доу-Джонс рухнул на полторы тысячи пунктов. А затем с носителя «Рутьюбе» было применено новейшее информационное оружие. Кассетный компромат боеприпас оперативно-тактического калибра. Боеприпас имел множество отдельных инфоголовок, каждый из которых индивидуально наводилась на одного из потенциальных лидеров будущей цветной революции. Неделю или две пользователи интернета могли наблюдать, избежать этого было почти невозможно, Как малоизвестные широкой общественности люди оправляются в лесу, чешут яйца, мастурбируют в туалете и зевают. Скорее всего, к открытому рту планировалось подмонтировать член, но в спешке об этом забыли. Капрамата, как его называли из-за физиологически бытового характера, было много, и он быстро надоедал поэтому каждые 42 секунды черно-белый видеоряд перебивался цветными вставками с изображением условного зрителя, зырящего эту лабуду хмуроватыми зенками, изредка растягивая рот в ухмылку, так что ошибиться насчет требуемой реакции не было никакой возможности. По поводу этих вставок много кто острил, но хотелось бы сделать одно серьезное замечание. Это продвинутая, хоть и простая в реализации мета технология называется на профессиональном жаргоне «Виви» или «The View of the Viewer». На экране на пару секунд возникают ржущие или недоумевающие зрители, с которыми непроизвольно самоотождествляется смотрящий передачу человек. Это делается, чтобы снять возможное отторжение закачиваемого видеокода – мобилизуя свойственный всем крупным приматам инстинкт подражания. Здесь очень важен точный расчет временных интервалов, поэтому применение ВИ-ВИ курировал вольно-наемный американский профи.